В густом ивнике лежала опрокинутая вверх дном огромная 40 саженной длины баржа. Один борт баржи немного приподнят и подперт городками. Видимо, ее собирались зимой ремонтировать. Здесь ютилось около сотни народу: беспризорники, нищие, воры, бродяги. Баржа была вроде на В середине под баржей, прямо на песке, Слеплена глинобитная печь, похожая на собачью конуру. Труба выходила в пробоину на дне баржи. Не бойся, сказала Мелька, вводя в притон нового товарища. Вот наша хаза. Я здесь вожак! И звонко закричал. Эй, народы! Вот оголец новенький, филька по водырь. Кто обидит Харю, Дон да и сам сусам! Карась! Зарегистрируй! Номерок выдай. Ну?» Филька жалобно улыбался. «Пойдем». И Амелька повел Фильку в темный угол. «А это вот, стенгазета, указал он на приклеенный к щиту мелко исписанный с картинками большой лист бумаги. «Здесь описи наших делов, и прохватываем порядки. Есть стихи. Впрочем, она не наша. Она в кожевенном заводе украдена. Вообще мы живем роскошно». «Вот, будешь тут, в одном цеху жить со мной, и вот с этими!» Филька оглянулся. За его спиной гоготали Пашка-верблюд, и Степка стукни в лоб. Возле них сгруппировалось рваные, вонючие, грязные детвора в лохмотьях. Мальчишки с девчонками и подростки-парни. Филька все еще продолжал улыбаться. Он улыбался из вежливости и опасения. Боялся, как бы не огрели его по затылку. Какой-то большеголовый плющеносик указал на Фильку. «Ишь, черт, в новых сапогах тоже хлюст!» «Карась!» – позвал Амелька. «Где карась?» – поднялись свистки-крики. «Карась! Карась! К вожаку!» Прибежал одноглазый, бештанный мальчонка. Он в женской рубахе, новой, но замазанной всякой дрянью. По и веревка, за веревкой деревянный кинжал, на голове меховая, белой шленки, рваная попаха. «Номер огольцу вручил?» – в шутку сказала Мелька: «Ну да. Зарегистрируй сапоги, рубаху, картуз. Впрочем, картуз не надо, его собака изживала. А где шарик?» Пес в это время жрал в котелке чье-то вкусное хлебово и был вполне доволен своим новым положением. «Снимай!» – приказал карась Фильки. Филька посмотрел вопросительно на Амельку. «Не бойся!» – успокоил Амелька. «Сапоги не пропадут. У нас в Чехаузе, как в ломбарде, крепко. Нельзя ж в таких сапогах, в такой новой рубахе, на базар по фени ходить. Пока босиком, а похолоднее будет, опорки получишь. Рожу никогда не мой, башку не чеши. Это буржуи выдумали промываться». «Вода человеку для питья дана!» Филька, разутый и голый, сидел в углу на сене. Карась бросил ему мерзлое трепье, а сапоги с рубахой забрал. Филька стал одеваться. Это уже не нравилось ему, попахивало насильем. Руки его дрожали, свербило в носу, хотелось кричать от досады и плакать. Амелька покровительственно похлопал его по плечу, сказал. Вот видишь, какой фортовый стал. Одежно, тёплая, прямо барин до военного образца. Вообще у нас роскошно, всероссийский масштаб. Заполнял анкет? Карась, тащи. Карась принёс огрызок карандаша и печатный, захватанный грязными руками, анкетный лист какого-то учреждения. Заполняй, приказал Амелька новичку. Амелька с мальчишками подшучивали над простоватым Филькой, разыгрывали комедию. Но Филька относился ко всему совершенно серьезно. Что ж, под баржей в хазе свой устав и тщательно отвечал на анкетные вопросы. Дважды ломался карандаш. Филька то и дело спрашивал Амельку, а тут как писать? Амелька давал советы. Над вопросом «Ваша основная специальность?» Филька призадумался и хотел написать «Бывший поводырь слепого гражданина Нефёда». Но Амелька подсказал «Пиши вор!» «Я воровством не занимаюсь, с волнующей дрожью», — ответил Филька. «Тогда пиши «Будущий вор!» — подал совет Амелька, улыбаясь на Фильку уголками глаз. Отчетливо раздались семь неторопливых ударов в железный лист. Семь часов. Сейчас будем чай пить с балой. Филька рассмотрел. Над печкой висели на веревке дешевенькие часы-будильник, а время отбивало в железный лист косматая девчонка, похожая на цыганку. «Это Надька, хлебопек», — сказал Амелька. «Недавно с хлебной баржи мы пять кулей муки сбондили. Баржа на якоре стояла. Рабочие загуляли, пьяные. Ну, мы на двух больших лодках ночью...» Теперь свой хлеб. По-нашему хлеб значит балла. Дело было трудное. Зато кто работает, тот и ест. Меж тем Пашка-верблюд притащил большой жестяной чайник с кипятком. Амелька развернул только что украденные у дамы тюрючки. В одном — мятные пряники, в другом — чернослив, в третьем — чай и сахар, в четвертом — макароны, в пятом — конь, Кукла и резиновая соска со стеклянной бутылочкой. — Ага, дело, — сказала Мелька и радостно улыбнулся. — Это майскому цветку. — А кто такой майский цветок? — спросил Филька. — А вот увидишь. Карась, дели добычу. Под баржей стояли неимоверный гвалт и перебранка. Все говорили повышенными, крикливыми голосами. Все отборно ругались, даже малыши. Было похоже, что пестрое стадо грачей, журавлей, гусей и чаек горланет на отлете. В полумраке сновали взад-вперед серые тени. Возле приподнятого борта баржи горел на воле костер, ветер загонял дым под баржу. Кое-где в отдельных группах, разместившись на чаепитии, поблескивали светлячками огарки. По продольной оси баржи Была натянута в вышине проволока, на ней укреплены зажженные свечи, штук 5-6. Фильку это забавляло. Он чавкал хлеб, с наслаждением запивал чаем. «Свечи наши шпана ворует, или покупает по очереди. Следит дежурный, а курево, шамовка, то есть жратва и водка у нас общие, а будки тоже общие, да вот поживешь узнаешь». Посвящал Амелька Фильку в неписанные законы уличной шпаны. Степка, стукни в лоб, глотал жижу из грязного черепка. Многим чашками служили консервные коробки. В дальнем углу горел небольшой грудок теплина. Там было весело. Играли на паршивой сиплой гармошке, подтягивали на берестяном пастушеском рожке, плясали и плясали залихватски, с гиканьем, в присядку. Филька видел, как отрепья плюсунов развивались в наполненном гвалтом воздухе. Его потянуло туда. «Соси еще! Бурдамаги много!» — сказал Пашка-верблюд. Локай в «Может, шоколадку хочешь, али кофею?» «Хочу!» — заулыбался Филька. «Ну, ежели хочешь...» — Так у нас ни кофею, ни шоколаду нету. А вот что есть. И Пашка плеснул в самый нос Фильки опивками чая. Филька отерся рукавом своего отрепья и умоляюще посмотрел на Амельку, как бы ища защиты. — Пойдем к майскому цветку, — пригласил он Фильку, а на Пашку верблюда полушутливо закричал. — Ежели еще дозволишь вне программы, я тебе паюс крови икро весь Да-да. И лизать заставлю. Филька, айда, топай за мной.